Абебе Бекила Цветок, который расцвел В спорте не раз случалось так, что атлет, никому неизвестный накануне, мгновенно становился мировой знаменитостью. Вот и с выдающимся марафонцем, которого звали Абебе Бекила, было именно так. Слава нашла его на 17-й Олимпиаде 1960 -го года в Риме. Зрители, наблюдавшие за стартом марафонского забега, были поражены тем, что в числе его 69 участников двое оказались босыми. Над невысокими смуглыми пареньками, представлявшими африканскую страну Эфиопию, естественно подсмеивались, и никто не принимал их всерьёз. Имена обоих зрителям ничего не говорили, разве что казались экзотическими. Одного звали Абебе Вагбира Другого Абеба Бикила. К финишу марафонцы приближались уже в вечерней темноте. Их освещали прожектора и факелы. Впереди с удивительной лёгкостью бежал один из эфиопских босоногих спортсменов. Это был Абеба Бикила. Закончив дистанцию, он даже отказался от протянутой тренером бутылки минеральной воды, словно и не было за его спиной 40 км в 195 м преодолевать, которые пришлось в августовскую изнуряющую жару. Время, показанное победителем, составило 2 часа 15 минут 16,2 секунды. Это был олимпийский рекорд. Однако и другой марафонец из Эфиопии, Абаби Вакбира, тоже оказался молодцом, финишировав седьмым. Так родилась одна из главных сенсаций 17-й Олимпиады. И теперь журналисты стремились разузнать о победителе марафонского забега любые подробности. Оказалось, эфиопское имя Абебе означает цветок, который расцвёл. Несмотря на столь нежное имя, Абебе Бикила, родившийся 7 августа 1932 года, был солдатом и служил в личной гвардии, охранявшей императора Эфиопии Хайле Селассие I. В серьёз Бикилу увлёкся бегом лишь за четыре года до Римской Олимпиады. Ну а в детстве Абебе, выросший в горном селении, был пастухом. Вместе с сатарой овец ему приходилось карабкаться по горным склонам в поисках пригодного пастбища и дышать разреженным горным воздухом. Когда Абебе Бекили исполнилось 20 лет, он оказался в армии во дворце императора в Аддис-Абебе. Сначала, как и многие другие солдаты охраны, Он больше всего увлекался футболом. Но потом его феноменальную выносливость подметил спортивный инструктор императорской гвардии Финн Онни Нискален. В прошлом самый великолепный бегун. Он-то и стал готовить Бикилу к Олимпийским играм, уверовав, что тот сможет победить. Спортивный инструктор оказался хорошим тренером. Он специально съездил в Рим, чтобы изучить трассу марафонского бега. а вернувшись, наметил подобную дистанцию неподалеку от Аддис-Абебы, но прибавил к ней еще километр. Марафонские пробеги Бекила сочетал со средними дистанциями на стадионе. После тренировок он восстанавливался в финской бане, специально построенной Низкананом. Солдаты императорской гвардии, ставшего в Риме олимпийским чемпионом, на родине встречали, словно он сам был императором. Ожидая приземления самолёта вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в Аддис-Абебу, выстроились сотни тысяч ликующих соотечественников. Когда чемпион появился на трапе, грянула песня, которую написали специально для этого момента. Толпа подхватила Бикилу на руки и понесла к военному грузовику, выкрашенному в белый цвет. В кузове был устроен пьедестал почёта, помост, увитый цветами. Стоя на нём, Бикилу в самом деле был похож на императора. Грузовик медленно ехал вдоль ликующей толпы, растянувшейся на километры, а перед ним следовал автомобиль, в котором на специальной площадке сидел львёнок символ Эфиопии. Так двигаясь вслед за живым гербом, триумфатор доехал до императорского дворца, где Хайле Селассие I вручил солдату своей гвардии орден Звезда Эфиопии. Я объявил о присвоении ему офицерского звания. Торжества продолжались ещё несколько дней. Кроме всех наград и почёстей, Бикиле был пожалован ещё новый дом, куда без конца шли люди с поздравлениями. Правда, в дальнейшем не всё в его жизни складывалось безоблачно. Олимпийскому чемпиону случилось даже быть обвинённым в заговоре против императора и какое-то время провести в тюрьме. Однако возмущение в стране было столь велико, что национального героя помиловали, и он продолжал службу и тренировки. И все-таки, когда Бебе Бекила четыре года спустя приехал в Токио на 18-ю Олимпиаду, почти никто не верил, что он сумеет повторить свой успех. В истории Олимпийских игр до этого еще не было случая, чтобы в марафоне, тяжелейшей дистанции, кто-нибудь побеждал дважды. К тому же за считанные недели до начала игр Бекила перенес операцию по удалению аппендицита. Марафонский забег в Токио собрал множество зрителей. Они выстроились чуть ли не вдоль всей дистанции. На прежних Олимпийских играх лишь один раз японскому спортсмену удалось стать победителем марафона. В 1936 году в Берлине это сделал Ки Тей Сонн. И теперь жители Токио надеялись, что 28 лет спустя победителем будет другой их соотечественник, Цубурая. В Токио на старт Бикило вышел вдвоём. Поначалу он не очень спешил, лишь на 10-м километре дистанции приблизился к лидирующей группе. Ещё через 5 км Бикило возглавил гонку. Теперь его темп был очень высок. Комментаторы отмечали, что он уже опережает свой прошлый победный марафонский график. И он действительно закончил марафонскую дистанцию не только победителем, но и улучшив свой прежний олимпийский рекорд на 3 с лишним минуты. А ещё больше, пожалуй, он удивил стадион другим. Закончив бег, начал вдруг выполнять упражнения, чтобы размять натруженные мышцы. Это оказалось настолько неожиданным, что вдруг наступила полная тишина. А потом стадион вновь взорвался криками восторга. Зрители оценили не только его победу, но и феноменальную выносливость этого спортсмена. Второй марафонец, англичанин Хитли, появился на стадионе уже почти 4 минуты спустя после победителя. Японец Цубурая, на которого возлагалось столько надежд, оказался только бронзовым призёром. Абикила совершил невозможное. Два раза подряд на Олимпийских играх победил в марафонском беге. Национальный герой Эфиопии всерьёз готовился к участию и в третьей своей олимпиаде в Мехико. Но выступить там ему помешала травма колена. Однако он порадовался тому, что победу в марафоне одержал другой его соотечественник, Маму Волде. Рекорд Бикил эти он не менял, не смог побить. Да и вообще это случилось только через 12 лет. Бикиле пришлось пережить страшную трагедию. Его сбил автомобиль, и он получил перелом позвоночника. Несмотря на то, что олимпийского чемпиона лечили лучшие врачи, на ноги он больше так и не встал, передвигаясь в инвалидной коляске. Но миру предстояло ещё раз восхититься мужеством великого спортсмена. Сидя в коляске, он освоил новый вид спорта стрельбу из лука. и даже принимал участие в некоторых соревнованиях. Еще он мечтал стать тренером и воспитывать новых великих бегунов, но этому не суждено было сбыться, а Бебе Бекила скончался в возрасте 41 года.